Глава двадцатая. Господи, Кира, уйми ее! Невыносимо слушать! Такое чувство, как будто они были лучшими подругами. Чего так завывать? Глеб с неприязнью косился на Вику, рыдающую над гробом. Она плачет от страха. Еще немного, и я присоединюсь. Хорошо мать посоветовала Ирку не брать. Она может обидеться, когда узнает. Ничего, от обиды еще никто не умирал. Слушай, зачем все эти бабы из салона приперлись? Не помню, чтобы она с кем-то особо дружила. но так, пожирать на халяву. Ты циничен, друг мой. Вот что теперь с ее стариками делать? Ума не приложу, как бы сами от горя следом не отправились. А ты отошли к ним Ирку, пусть заботятся. Думаешь, поможет. Моя мама именно так в детстве поступила, вспомнил Кирилл. Помогло? Мне точно нет. А ты сам сейчас в состоянии обеспечить ей надлежащий уход? Она еще десять дней будет в лагере, А что, по сути, изменится за это время? Не знаю. Надеешься прикрыться ребенком от призрака?» Глеб неестественно громко рассмеялся. В тишине старого кладбища это прозвучало кощунственным. Сам не понял, как это вышло. Стараясь скрыть неловкость, он закрыл лицо руками и затряс плечами. И реально зашелся в истерике. «Сынок», — почувствовал он на плече папину руку, — «может, поехали к нам жить пока?» «Места всем хватит. Все лучше, чем одному в пустом доме». «Я попросила, чтобы опускали. на родители уже на ногах не стоят», — подошла мама. «Пригласила их к нам. Они на отрез отказались. Завтра повезу Катюше завтрак вместе с ними. Господи, как же ты несправедлив!» Глеб обнял мать. Подошла Вика и обняла их обоих. А сверху на них навалился Кирилл. «С друзьями не так страшно». На поминках, едва дождавшись борща, Катина родители поднялись. Никто из них не проронил ни слова. Глеб благодарил отца за то, что они с мамой вызвались их проводить. Иначе пришлось бы самому. Видеть чужое горе совершенно невыносимо. И в который раз сочинять, почему Катя в дождь полезла мыть окна, невзирая на гипс. И хотя у него было два десятка свидетелей, что подъехал он после, повторять это в сотый раз обидно и бессмысленно. В чем его вина? Он не может находиться с родными постоянно. Если она приняла такое решение, сделала бы это в любом случае. Но желтые перчатки на распластанном по асфальту теле смотрелись на фото весьма жутко, как и тряпка. Вообще, она в тот день вела себя довольно странно взять хотя бы ее реакцию на известие, что Ира нашлась. Она ему даже не перезвонила, хотя сообщение прочитала. «Ну что, ребятки, помянем Катюшу». Вика подсела ближе. «Все уехали?» «Ну, почти. Только вон салонные подружки забыли совершенно, по какому поводу собрались. Заказали шампанского». «Может, их разогнать?» — предложил Глеб. «Можно, конечно. Только что тебе это даст? Нам всем теперь конец. Вы поняли, что мы обречены?» «Викусь, ну не нагнетай, пожалуйста». Кирилл обнял ее за плечи. «Это просто нелепая случайность». Катя была расстроена. «Ну да! И полезла мыть окна! В дождь!» «В гипсе!» — поддакнул Глеб, предварительно как следует размочив его в душе. «К другу в душу не залезешь!» — проворчала Вика. «А вы не думали о том, что все в наших головах?» Кирилл поднял вверх указательный палец. «В моей голове нет мыслей о самоубийстве!» — заверила Вика. «Имейте это в виду, если в следующий раз соберетесь на мои поминки!» «Уныние — это грех», — заметил Глеб. «Семь смертных грехов, семь кругов ада». Вика отщипывала от темно-синей салфетки мелкие кусочки. И нас тоже оставалось семь. «Предлагаешь перечитать Данте?» — насторожился Глеб. «Я пас», — скривился Кирилл. «Если так, можешь, Викусь, пока расслабиться», — хохотнул Глеб. «Ты пойдешь последний». «Как самое близкое?» — уточнил Кирилл, подливая себе коньяк. «Как предатель». — зыркнула на него Вика. «Почему — Почему? Кирилл переводил взгляд с одного на другого и, наконец, его осенило. — Значит, вы это оба вместе предатели? — Ага, оба два, — кивнул Глеб. — Хватит лакать в одно рыло. Вика поставила перед Кириллом свой бокал. — Налей, подруги. — Ой, мужчины, разрешите пригласить вас на танец? К столику шатаясь, подошли Катя и коллеги. — Пошли вон отсюда! Неожиданно рявкнула Вика. «Ничего не перепутали? Человек только жену похоронил». «Так он же сам! Вон!» Она побагровела. «Да, девушки, спасибо, что пришли отдать!» Начал оправдываться Глеб. «Но пора и честь знать!» Кирилл постучал вилкой по столу. «Предлагаю нам разойтись». «Мальчики, поехали ко мне?» «Нет, Викусь, сегодня мне надо немного побыть одному». Кирилл вызвал такси. Первые посадили Вику. «Может, по одной?» — предложил Глеб. «Я почему-то так и подумал, что тебе сегодня потребуется компания». «И давай на чистоту». Кирилл уселся за кухонный стол, пока Глеб нарезал сервелат. «Ты боишься?» «А ты, можно подумать, нет». «Боюсь. Только это несправедливо. Ты спал с его женой, а я за что?» «Смеялся над его загадками». «Ага, загадочные убийства». Кирилл открыл бутылку водки, захваченную из кафе. Глеб достал рюмки. — Ну, Катю же он убил. Она тоже смеялась над ним? Или что? Он сглотнул, глядя, как Глеб разливает. — Мы ненавидим других за свои недостатки. И какой у Кати был недостаток? Она сохла по заре. — Ты гонишь! Я знаю, как и то, что он никогда не поощрял эту страсть. Между ними ничего не было. Но вот то, что и он знал об этом... Думаю, моей жене было не слишком приятно. — Давай помянем Катюшу, — Кирилл выпил. Короче, она пострадала от любви. Однажды она отомстила. Он хотел замутить с одной девахой. Давно? Лет пять назад. Я думал, наш Зара святой. Но он, наверное, таким и был. По крайней мере, в тот раз Катя ему все и пообломала. Он хотел, чтобы все было красиво. Взял на работе недельку отпуска, и пришел попросить у меня денег, чтобы оплатить поездку к морю обоим. За границу? Нет, но и у нас на побережье домики стоят нехило. Катя услышала и встала в позу. Нет и точка, прямо до истерики. При нем? В том-то и дело. Трудно вериться, что ты пошел на поводу у жены. В первый и последний раз в жизни она была весьма убедительна в своем крике. И Зару это остановила, Денег он быстро не нашел, бронь сняли, самый сезон. Деваха его послала куда подальше. И стоило такая его внимание. Каждый сам выбирает меч для битвы. Алчка, наверное, пострадала из-за корабликов. Это когда она вместо того, чтобы раздать его зачетные брошюрки застройщикам, понаделала из них корабликов и пустила в пруду, заверив руководство, что никому проект не понравился? А знаешь, что явилось причиной? Насколько я помню, Она цеплялась к его одеколону. Хотя, по сути, какая ей разница до одеколона чужого мужика? Зара любил прихвастнуть своими творческими успехами. Он и раньше-то фотошопил «Будь здоров». А сейчас искусственный интеллект творит чудеса. Что хочешь, с твоей фоткой сделает. Однажды Алочка попросила Зару, чтобы он изобразил, как будто один чел а приходит телочку. «Зачем?» «Успокойся, это было еще до тебя». «Ясное дело, зачем». Наобещал золотые горы и свинтил. А ты откуда знаешь? Про те отношения ничего не знаю, а про то, что она с Зарис с такой просьбой обращалась в курсе. Не спрашивай, откуда. Я свои источники не палю. Никому твои секреты уже не нужны. Давай Алочку помянем. Я тебе говорил, что она к нему ровно относилась и наверняка простила. Это не значит, что Зара простил. Кирилл уже с трудом улавливал логику в словах Глеба. Вот интересно, он только нам отомстит или еще кого прихватит? Хорошо, что нас в отделе не слышат. Подняли бы насмех. Всерьез обсуждаем о месте покойного. Из восьмерых нас осталось трое. Можно списать на трагическое стечение обстоятельств, конечно. Но, боюсь, за столько лет у него накопилось к нам немало претензий. Если уж посторонним досталось. Для лучших друзей наверняка приготовил на закуску что-нибудь эдакое. «Ага, удар в спину. Скорее апперкот. Это внезапный удар, да? Из настроих ты один увлекался боксом. Зара тоже с полгода спарринговался. Да, апперкот — это быстро, сильно и внезапно. Но это же удар снизу», — уточнил Глеб. «А Зара сейчас?» Он поднял указательный палец вверх, но Кирилл перевернул его руку. Палец теперь указывал в пол. «Я думаю, именно там». В преисподней, значит, внимание, вопрос. Ты готов к привету с того света?